Глава 15. Вы меня, простите, товарищ, тихо сказала Сетров, что так вас утруждаю. А только моя к вам просьба. Спойте еще раз. Мысли эта песня во мне освежает. Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить, сам Кудияр в монастырь пошел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим как в Соловках нам рассказывал сам Кудияр, Никодим. Мягко звучала песня, обрываясь тихими умиротворяющими аккордами. И после долго оба молчали. Прошло немало минут. Глухо билась за окном пленная Нева, и дождик падал на стекла. Приказал Ленин, тихо заговорил Осетров, вставая с кресла, подошел к Полежаеву и стал, облокотившись на рояль. Приказал Ленин в Москве Иверскую снять, а икону Николая Чудотворца, что над Кремлевскими воротами висела, красным кумачом завесить. 1 мая тогда первый раз под советской властью праздновали. Сделали мы это все согласно приказу. Занавесили лик угодника Божия с ночь и ушли. Только утром, иду я снарядом красноармейцев, и вижу народ толпится у ворот, и то тут, то там вспыхивает пение святителю отчи Николая, моли Бога о нас. Разгорелся я весь, ах, думаю, опять эти попы устроили, паксть какую-либо, чтобы народ смущать, кинулся туда. Гляжу, лик угодника ясно глядит, а кругом красная материя, вся в клочья разодрана. Ах ты, думаю, какой негодяй это сделал. Достали мы снова лестницу, затянули кумачом, стали народ разгонять. А люди говорят нам, не беспокойтесь, товарищи, ангелы с него вашу бесовскую тряпку снимут-таки. Я остался, пока с народом говорил и на образ-то не смотрел. Ничего же не может там случиться. Только слышу, вон он, батюшка наш, заступник. И опять, значит, запели святителю отчи Николая. Я глянул... В лохмотьях халая тряпка, Али глядит на народ. Кложили Ленину, обругал он нас. Ветер, говорит, а зубцы иконы разорвал кумач. Содрать ее совсем к чертовой матери. Ветер. Много чего тогда было заворочено кумачом, да не сдирал ветер. А это, видишь ты, ветер. И никто не исполнил приказ Ленина, не снял иконы. Так вот, товарищи, ежели все это есть, так значит и... «Покаяние есть!» Осетров замолчал. Молчал и Полежаев. В зале было сыро, холодно и тихо, как в могиле. Треснул паркет, и оба вздрогнули. «А если есть покаяние, — сказал Осетров, — есть и прощение?» Осетров черкнул спичку и посмотрел на свои золотые с бриллиантовым двуглавым орлом часы. «Который час?» — спросил Полежаев. «Шестого пять минут. Товарищ, хотите. «Пойдемте в церковку одну. бог помолимся. Никто теперь не увидит. Если встретим кого, скажем, что из ВЧК возвращаемся с работы». «А пойдемте», — сказал Полежаев. «Только дайте, товарищ, мне ваш шинель, а то в кожном платье как-то неловко идти в святой храм». Они вышли. На набережной было пустынно. Ветер стих, но взволнованно еще плескалась нева. И пены рассыпались волны о темные устои мостов. Нигде не было ни души, морозило, и улицы были покрыты толстую ледяной коркой. Идти было скользко, а Сетров взял под руку Полежаева и повел его. Так легче идти, товарищ, сказал он. Они вышли на Гороховую и, когда пересекли садовую, все чаще и чаще стали они обгонять одиноких пешеходов, шедших в одном с ними направлении. Шли старики и старухи, шла молодежь, гимназисты в серых пальто, несколько красноармейцев крались вдоль стен, будто стыдясь своих коротких английских шинелей и красных звезд на фуражках. Все шли на дребезжащий, медленный, робкий, но уверенный одинокий звон небольшого колокола. Он стал слышен, едва только они вышли на загородный проспект и звалах на Звенигородскую». В линии темных домов с темными пустыми окнами выделились желтыми пятнами четыре больших окна второго этажа и желтое освещенное пятно широкого подъезда. В подъезде у большой иконы Сергия Радонежского горели сотни тонких свечек. Яркие огни стояли неподвижно, и видны были коленопреклоненные фигуры людей. Подходили новые прихожане и ставили свечи у громадного белого паникадила. Народ поднимался по лестнице во второй этаж. Там был небольшой храм. Служба еще не начиналась, но церковь была уже полна. Слышались тихие шаги, осторожный шепот, вздохи, плач. Женщина в черном, худая и болезненная, стояла на коленях у иконы Божьей Матери, устремив на нее громадные серо-синие глаза. Крупные слезы собирались в них, отражали десятки желтых огоньков, потом медленно текли по бледным щекам и падали на потертую плюшевую шубку. Вдавадно! Прошептала женщина, кивая на нее, подошедшему к ней старику в старом, но хорошем пальто. Мы с одной квартиры, мы. Вчера ночью мужа ее офицер взяли. Кто-то донес, что он офицер. Нашли приказы Деникина и расстреляли. Она просила хоть тело выдать. При ней на куски разрубили, зверей кормить отправили. Теперь молятся. Мальчонка у ней махонький остался. А вещей — только вот шубка, да и та потертая. — А Февралеву здесь? — спросил старик. — Здесь, за стоят. Как ее бог носит, удивляться надо. Говорил с ней, так и голос нет. Такое горе. Дочь ушла от них, в содержанке комиссару поступила. А ее не воспитывали. Господи, музыкант же была, в концертах играла. А Синицыным детей не вернули? Нет еще. Сегодня пойдет к самой Калантай. На коленях, говорит, умолять буду. Ведь все-таки женщина она. Ужель моего год не поймет? Отсюда в очередь? Да. Сказывали, по полселедки сегодня выдавать будут на поек Вчера хлеб так и не добились, без и спать легли. А у нас, Митя, желудей в лесном набрал. Так мы варили, все будто кофе. Горе и голод толпились здесь. Всюду бледные лица, склоненные головы, красные веки, тихие вздохи и плач. И вдруг все стихло. Из-за алтаря раздался чуть слышный голос священника. — Аминь, аминь! — поспешно ответил чтец на клиросе и начал читать псалтырь. Проскомедия началась. Полежаев слушал то, что читалось на клиросе, смотрел на толпу людей, наполняющую церковь, и новые мысли роились у него в голове. В полутьме храма, озаренного только свечами, теплящимися у икон да лампадками, среди глубокой зимней ночи ему казалось, что он отошел в святые времена древности, что это не с детства знакомый ему храм монастырского подворья на Знаменской, куда ребенком ходил он с матерью, братом Павликом и сестрою Олей, а древние катакомбы христианских мучеников. Каждое слово молитвы, псалма, каждый возглас священника из темного алтаря приобретали новое глубокое значение, которого раньше он не замечал. Полежаев был сыт, но он понимал голодных, потому что голодал не раз. Он понимал горе, потому что его личное горе, его забота, его муки совести не имели предела. Нравственная пытка служить под красными знаменами и быть правоверным коммунистом была сильнее всех пыток тела и даже ужаса смерти в полутемном гараже. Древняя молитва облегчала ее. Она давала надежду на спасение. «Помилуй меня Боже, повелицей милости Твоей», — читал чтец и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. наипачи о мы, от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих». Все это так отвечало мыслям и настроению Полежаева и Осетрова. А крапиши сопом и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, Возрадуются кости смиренные, Сердце чисто созижди во мне, Боже, И дух прав обнови в утробе моей. «О, Господи!» — думал Полежаев. «Но когда же? Когда же это будет?» «Плещма своема осенит тя. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей водали. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе. К тебе же не приближится. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, о камень ногу твою. На спида и Василиска наступиши и поперши льва и змея. Надеждой и верой в победу и спасение звучали эти смелые слова. Кругом вздыхали и шептали слова молитв. И никогда, никогда такой горячей молитвой не знала эта маленькая церковь. Этим людям осталась только молитва. У них новое рабочее крестьянское правительство отняло все. Отняло собственность, право на труд, свободу, честь, право любить. Им пока осталась молитва. Да и молиться приходилось украдкой, ранним утром, когда после кровавой бани спит ВЧК, и палачи потягиваются на краденных постелях. А люди молились и искали помощи у Бога. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» — сорок раз повторял чтец. И не было это скучно и непонятно, но и сто раз повторил он эти слова, и послушно шептали бы за ним уста этих людей. Господи, помилуй. Ничего не оставалось больше. Началась литургия. На правом клиросе пел небольшой, хорошо спевшийся хор. Тут были певцы и певицы из оперы. Здесь, на клиросе бедной церкви, забывавшие позор вечернего служения царствующему жиду, хаму и спекулянту, здесь пили гимназисты и гимназистки, бросившие учиться, потому что увидали бесплотность советской науки мягко начали петь «Единородный сыне и славе Божией. Но когда дошло до конца, страстным воплем по всей церкви раздалось «Спаси нас! Спаси нас! Спаси нас!». Вся церковь рухнула на колени. В полутьме видны были плачущие лица, люди сгибались и припадали лицами к полу. «Спаси нас! Спаси нас!» — стоном гудело кругом. «Пойдем», — прошепталась отров ров Полежаеву. «Я не могу больше». И когда спустились они вниз по лестнице, переполненной молящимися, и проходили мимо образа внизу, сверху неслось трогательное, точно порхающее «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Чуть светало, мутно рисовались на другой стороне низкие постройки казарм егерского полка. Наступал бледный холодный день. Небо зеленело на востоке. Полежая, с удивлением заметил, что по лицу Осетрова текли слезы. «Хорош коммунист», — подумал он. «И Ленин смеет говорить, что религия — опиум для народа?» Они обогнали странную группу. Женщина везла на ручных санках полуобнаженный труп. Сзади бежала девочка лет пяти. Санки скрипели по замерзшим камням и ехали неровно, толчками. Труп был привязан к ним сахарными веревками и босые ноги волочились по мостовой. Лицо покойника было исхудалое и зеленовато-белое, и та, которая везла его, имела такое же зеленовато-белое лицо. Она часто останавливалась, чтобы перевести дух. Ей не под силу было вести покойника. — Позвольте, сударыня, я вам помогу, — сказал, подходя к ней Осетров. Женщина дикими глазами посмотрела на Осетрова, ее взгляд скользнул по его алой звезде, «Отойди от меня, сатана!» Она с усилием потащила санки. Осетров вздохнул, опустил голову и быстро пошел вперед.